Когда мы подошли к Припяти, было уже совсем тепло. Зеленела молодая травка, распускалась листва на деревьях и кустах, густоразросшихся по обе стороны полноводной реки. Припять уже очистилась ото льда, но воды ее не совсем еще вошли в берега. Ширина водного рубежа была тут 400-500 метров. Все ближайшие мосты уничтожены, паромов тоже нет. А время не терпит, надо скорее перебраться на ту сторону. Мы разослали и вверх, и вниз по течению разведчиков искать наиболее подходящее место для форсирования реки. И уже решили было переправляться у села Кожушки, когда 28 марта Вернулась группа наших конных разведчиков из заревичей. Идут прямо к штабу соединения веселые, шумные, и все, включая начальника группы Илью Самарченко, пьяноваты. Солоид выстроил их в шеренгу перед штабом. «Гляньте на этих разведчиков, товарищ Федоров!» Повернувшись к ним, Солоид скомандовал. «Смирно! Как стоите? Убрать ухмылки!» «Разведчики» называется. Я тоже, признаться, с некоторым удивлением поглядывал на ребят. Тем более, что Самарченко обычно твёрдо держался правила, пока задание не выполнил, спиртного ни капли. Разведчик трезво рассудка терять не должен. «Да какие ж мы пьяны, товарищи командиры!» Глядя сукоризной на Салоида, проговорил Самарченко. И опять не удержался, распустил на лице Улыбку. Разрешите доложить, товарищ Федоров. Мы выпили потому, ну нельзя иначе. Ковпаки угостили. Сам дед поднёс. Как откажешься? Событие было действительно чрезвычайное. Ребята, всего километрах в пятнадцати от нашего лагеря встретились с разведкой Ковпака. Забрали мы Самарченко в штаб. попросили рассказать подробнее. Удивительное дело, заговорил он возбужденно. Встретились и будто нюхом учуяли, все разом поняли, необычные хлопцы. Что это вы могли учуять? Духами от них пахнет. Давай к делу, подгонял Солоид. Да пусть все расскажет, вмешался Дружинин. Не каждый ведь день такие сообщения. Не знаю, как вам, товарищ Солоид, а мне интересно. Новый наш начальник разведки Солоид, прибывший со мной из Москвы, был человеком высоким, усатым, мрачным. Важнейшим качеством командира он считал требовательность и серьезность. Улыбки рассматривал как проявление распущенности. Никогда не шутил и чужих шуток не понимал или не желал понимать. Образных выражений тоже не терпел. Однако сам при случае ругался довольно заковыристо. Начальник разведки Салоид не мог, конечно, понять... Почему у нас к новости, принесенной Самарченко, интерес не столько оперативно-штабной, сколько человеческий? Я бы сказал даже лирический, дружеский. Вот и не видели мы кавпака и кавпаковцев, а что-то роднило нас с ними больше, чем с партизанами других отрядов и соединений. Потребность встретиться, поговорить с ними, посоветоваться, что ли, Обменяться опытом была очень велика. И не только у командиров. Рядовые партизаны в массе своей чувствовали то же самое. Прошлым летом мы сближались с кавпаковцами и надеялись встретиться. Но дела сложились так, что встреча не удалась. Уж очень нажимали в те дни немцы и на нас, и на кавпака. Делали все, чтобы не дать нам объединить усилия. Повышенный интерес к кавпаковцам вызывался тем, что ковпаковские отряды формировались не вдалеке от нас, на бывших черниговских землях. Сумская область недавно была частью Черниговской. Наши два соединения были самыми крупными на Украине, и мы, и они редировали. И, наконец, потому еще питали мы родственные чувства к кавпаковцам, что немцы – В своих антипартизанских приказах, листовках, воззваниях то и дело упоминали нас рядом – бандиты Ковпака и Федорова. Почему мы так подумали, что хлопцы эти не местного отряда? Смотрите-ка, у них у всех до одного папахи. плохонько, но папаха. Еще скажу – вооружение. На 12 человек – четыре автомата. Дальше. Местные из мелких отрядов партизаны за собой силы не чувствуют. Знакомиться предпочитают из-за деревьев. А эти вышли на поляну. Разговор у них самостоятельный. Прямо-таки до нахальства самостоятельный. Кто это тут в нашем лисе шляется? Будто и не видят на шапках у нас ленточек партизанских. Мы даже... Тут Самарченко сказал то, что считал верно, высшей похвалой. Представляете, подумали, не нашего ли это соединение, люди? Уж больно дерзкий на язык. Но у них ленточки на шапках шире.